10. Человек, называвший себя Зардузом, вернулся в дом, где никто не знал, чем он занимается на самом деле. Уходя, он положил на ручку с внутренней стороны входной двери стопку разложенных в строго определённом порядке монет. Он осторожно приоткрыл дверь и протянул руку, чтобы снять их, пока они не упали. Удостоверившись, что монеты лежат в прежнем порядке, он вошёл в квартиру. Система была простой: и эффективной. Домушника она бы, конечно, не остановила, но он опасался не столько домушников, сколько незваных гостей и шпионов. Не то чтобы он верил, что кто-то его подозревает, ведь он провел много месяцев, выстраивая новую серую и неприметную личность. Он снял плащ и вымыл руки. Скальпель, которым он зарезал Монтонари, покоился на дне тибра, сломанный пополам, Он бросил перчатки и презерватив в емкость с отбеливателем, приготовил чай, потом вошел в кабинет. Комнатка площадью 2 на 3 метра с закрытыми жалюзи-окнами была облицована звукоизоляционными панелями. В центре стоял маленький столик с компьютером и стул. Никакой другой мебели, помимо комода, ни картин, ни ковра, ни единой безделушки — Компьютер с микрофоном и наушниками был подключен к интернету через соседский Wi-Fi, к которому он подобрал пароль. Прижав большой палец к датчику, он разблокировал экран и подсоединился к отдаленному серверу, где хранил свои данные и программы, которые использовал для работы. Выпущенный им в сеть вирус уже сделал свое дело, стерев все компрометирующие материалы с виртуального жесткого диска «Монтанари» и перешел к атаке сайта, на котором Монтонари проворачивал сделки. Он давно заразил их смертоносной программой, которую мог в любой момент запустить, просто спустив курок, что и сделал, прежде чем пойти убивать. Однако компьютер Монтонари был отключен от сети. Скорее всего, это сделали полицейские. На несколько мгновений он задумался, что они могли найти. — Да. Уж точно ни имя человека, скрывавшегося под ником Zardus, и ни материал, который он приобрёл. Этой информации исчезло навсегда. В любом случае, он уже почистил все следы Zarduza в сети. Это его личность перестала существовать и лишилась какой-либо истории, пока под его атакой сгорали дотла целые сайты так называемого даркнета. Но тот факт, что компьютер Монтанари так быстро отключили, означает, что полиция уже на пала на его след. Экс Зардос был слишком осторожен, чтобы пренебречь столь тревожным сигналом. Чьи-то глаза смотрят в верном направлении, и из проблемы превращаются в серьёзную угрозу. Пока светлело рассветное небо, Зардос тщательно планировал следующее убийство.